Марасси уселась на диван. В ушах еще звенело от второго взрыва. Алексел сел рядом, опустив маску. Он всегда опускал ее, когда жевал жвачку. Жвачка была для него неким культурным табу. Странно. Если для чего-то и поднимать маску, то для еды, в первую очередь. Она взяла его под руку и позволила положить голову себе на плечо. Ржавь. Хорошо, что он решил остаться здесь навсегда. В первые годы их отношений было в 16 раз неудобнее. Пока они дожидались возвращения Вендала, Вакс рассказал о встрече с воздушным кораблем нового посла. Мараси почувствовала, что Алик напрягся, услышав об этом. Это Дал первейший, сообщил он. Он В почете у покровителей. Я сразу понял, что у него большой политический вес, сказал Вакс. Нет, Вакс, поправила Марасси. Быть в почете у покровителей означает быть успешным в войне. Значит его прибытие угроза, заключила Стеррис, прислонившись к Ваксу с блокнотом в руках. Она сняла туфли и поставила ноги в чулках на диван, заметно расслабившись. «Как же она изменилась!» — подумала Марасси. Она помнила, что когда-то Стерис не отважилась бы снять обувь в присутствии других людей. Она всегда сидела с идеальной осанкой и старательно держала чашку и блюдце на одном уровне. Марасси всегда любила сестру, даже несмотря на обиды и вынужденную разлуку. Он не считала ее приятным человеком до недавнего времени. Отчасти дело было в переменах в самой Стерис, отчасти в том, что Марася осознала, обе в юности пережили одно и то же, ощущали себя запертыми в клетке. «Стерис, я бы так не сказал», — возразил Алек. «Это вовсе не обязательно угроза» но если и так и пять наций действительно образовали содружество и договорились выступить перед Севером Единым фронтом, то это своего рода символ. Они прислали лучшего из лучших и хотят, чтобы вы это понимали. «Лучшего из лучших, и, полагаю, самого строгого?» спросил Вакс. Он заметно жестче предшественницы. «Это так, — в Аксилиум, — кивнул Алик. «Они хотят показать, что запугать их не получится». «Он сказал, что одной его целью является возвращение браслетов в скорби своему народу». «Это до сих пор чувствительный вопрос». «Даже представить не можете», — ответил Алик. То, что мы согласились оставить браслеты здесь, это все равно, что бросить тело мертвого отца. Ага. Тело, которое одновременно является мощным оружием. Никому это не понравилось. Поэтому его и послали. Его слова о возвращении браслетов — это символ, да? Заявление... Они дают понять, что не будут церемониться с вами, как раньше. Алек заерзал и поднял маску. Извините. Алек, не ты это решил. Не решил, ответил он. Но и не не решил. Дорогой, это не так. Мараси сжала его руку. Не нужно брать ответственность за все подряд. Алик улыбнулся ей и вновь опустил маску. Раздались шаги, и Мараси решила, что вернулся в Эндал, но в гостиную ворвался Уэйн. «Эй!» — воскликнул он. «Как вы смеете взрываться без меня?» Взорвался только Ваксилиум, — поправил Эстерис. Остальные просто были рядом. Полагаю, он сделал это специально, чтобы тебя позлить. «Не сомневаюсь, ржавь побери!» Уэйн с прищуром взглянул на Вакса. «Дружище, ты цел?» «В ушах звенит», — ответил Вакс. «А еще этот взрыв весьма четко напомнил, что я уже лет на двадцать старше допустимого взрывного возраста. Но ничего, жить буду». «Уэйн, хорошо, что ты вернулся». Мараси наклонилась вперед. Мы как раз собирались обдумать дальнейшие планы. «Да, я рад возвращению и все такое», — буркнул Уэйн. «Быть пятым колесом в телеге. Именно то, о чем мечтает любой». Он подошел к сервировочному столику, налил чашку чая, оставил ее на столе, а сам уселся в кресло с чайником. «Чего?» — ответил он, заметив изумленные взгляды. Тут почти пусто, а мне нравится пить из носика. Это весело. Он продемонстрировал веселье. В ответ, Стэрис прикрыла лицо ладонью. Мараси лишь тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Пускай сидит, по крайней мере так он хотя бы ничего не стащит. На всякий случай, она проверила, на месте ли блокнот. Итак. Обратилась она к компании. «Набросок плана готов. Притворимся местной бандой во главе с циклом и совершим запланированную доставку в Билминг». «А просто допросить задержанных недостаточно?» — спросил Вакс, подавшись вперед. «Это всего лишь местные ребята на побегушках», — ответила Марасси. «То есть ничего не знают?» — согласился Вакс. Ты хочешь подключить к операции констеблей, чтобы задержать металлорожденных, если попадутся. Сто раз, — твердила Рэдди, — нам нужна команда специалистов, чтобы работать исключительно по металлорожденным. Он все отказывается. Думаю, он считает нас такой командой. Пока все обдумывали слова Марасси, в гостиную вернулся Венделл. Вид у него был разочарованный. «Мне поручили оказать всяческое содействие, включая срочное, в ваших текущих планах», — сообщил он. «Что он сказал?» — спросила Марасси. «Есть у него догадки насчет взрыва?» «Гармония обеспокоен». Вендел задумался. «Трелиум отталкивает все прочие виды инвеституры». «Его соприкосновение с гармониумом само по себе опасно, но ваш эксперимент нагревание и растягивание гармониума привел, по его словам, к переходу инвестированного вещества в энергию». «Он удивился?» — спросил Вакс. «Наш эксперимент стал для него неожиданностью, или он ожидал подобного?» «Я не понял», — признался Вендел. Я лишь передаю его слова. В остальном, гармонию порой сложно понять. Вам ли не знать? Лорд Ваксилиум, он отправлял вам письмо? «Да», — ответил Вакс. «Похоже, он намекает, что я должен сделать из Треллиума серьгу». «Зачем?» — нахмурилась Марасси. «Сам не знаю». «Думаю, он пытается меня заинтриговать, учитывая, что я уже дважды отказывался с ним говорить». «Ваксилиум. На этот раз все иначе», — тихо произнес Вендел. «Гармония напуган». Все разом стихли, только Уэйн с хлюпанем и бульканем тянул чай из носика чайника. Мараси показалось, что он подлил в чайник из фляжки. И ей едва не стало дурно. Кто мешает алкоголь с чаем? Ему плохо, подумала она. Они в самом деле расстались. Ржавь. Несмотря на серьезность последних событий, она решила найти время и сводить воина в его любимую лапшичную пригласить пару констеблей, которые ему нравились, чтобы не забывал. У него есть друзья. Западню! «Нужно устроить как можно скорее», — обратилась она к остальным. «В записях говорится, что следующая поставка в Билминг должна быть через три дня, и я хочу подготовиться к этому времени». «Хороший план, Марасси», — согласился Вакс. «Пока ты готовишься, мы со Стэрис успеем еще кое над чем поработать». «Поговоришь с гармонией?» спросила Мараси. Может быть, отстраненно ответил он. Пока не решил, стоит ли ему отвечать. Мараси заметила, что он ничего не сказал о том, собирается ли участвовать в ее операции. Она бы разрешила, но в последнее время Вакса было трудно понять. Повешенные в коридоре дикоземной плащи напоминали алтарь, памятник прежней жизни как будто он твердо решил больше к ней не возвращаться. Однако, когда в прошлом году срок его полицейских полномочий подходил к концу, Вакс попросил Реди о продлении. Вакс посмотрел на Стерис, которая по-прежнему писала в блокноте, облокотившись на него. «Мы тут кое-что придумали», — сказал он Марасси. «Крайне важно знать, известно ли кругу о взрывчатом потенциале Гармониума и треллиума. Попробуем что-нибудь выяснить». «Годится», — кивнула Марасси. Теперь сомнений не оставалось. Несколько лет назад ее бы обрадовало, откажись Вакс от участия в расследовании. Но с тех пор она изменилась. Она гордилась тем, что не позволяла его длинной тени заслонять ее собственные достижения. К тому же, у нее была возможность сменить Вакса в роли героя. В конце концов, браслеты скорби сначала были у нее, и лишь потом она передала их Ваксу. Но всемогущество было не в ее природе. Поэтому ее расстроил отказ Вакса от участия в операции. Даже обеспокоил, потому что она была уверена, он захочет отправиться с ней. Если появится возможность добраться до верхушки круга, в расследовании наступит переломный момент. Появятся ответы. Но заставлять его она не могла. Не должна была. Если Вакс не чувствовал себе былого задора, не стоило перечить. «Пойду погутарю с ребятами в тюрячке», — сказал Уэйн. вендел хочешь со мной? Я тебе помогу нужный говор поставить». «Мастер Уэйн», — ответил тот. «Я бессмертный Кандра, за плечами которого сотни лет маскировки и подражания». «Но ты всегда говоришь, как высокомерный скупердяй», — парировал Уэйн в каком бы теле ни находился. Ну что, нужен тебе урок?» Я... Кандра вздохнул. «Гармония прямо приказал выполнять ваши указания. Ух, ненавижу оперативную работу. Вынужден согласиться». Мараси покосилась на Вакса, который задумчиво развалился на диване, держа в руке письмо от Гармонии. «Ладно», — сказала она, — «за дело».